Как вы смеете предлагать подобное? Вызывать огонь на себя? На кого вызывать огонь? Получается, на женщин. Разнесся на весь зал женский вопль. В вас горит мужской эгоизм. Кто позволил мужчинам решать за женщин? Проклятый патриархат и здесь дает о себе знать. Я не хочу вызывать огонь на себя. Я не хочу, чтобы у меня на лбу выступил знак Кассандры. Это гадость и позор. Извините, раздался с экрана голос Филофея. Извините, ради бога, не хотел бы вас перебивать, но не могу не сказать, что знак Кассандры не порог и не позор. Совсем нет. Я уже объяснял, что это. Реакция Кассандра-эмбриона, предупреждающая нас о зле, накапливающемся в нас из поколения в поколение. Конец света таится в нас самих. Вот о чем дает нам знать этот овро. Прошу вас, успокойтесь. И прошу всех, кто в эту минуту внимает мне, позвольте сказать последнее. Прощальное слово. Все, что я увидел и услышал за последние сутки, говорит о том, что открытие мое оказалось явно преждевременным, оно оказалось непонятым моими современниками, и поэтому я принял твердое решение исчезнуть, уйти из жизни, уйти с миром и добром, благо я могу это сделать в космосе, никем не удерживаемый. И в эти последние минуты я хочу повиниться перед всеми, кто меня слышит, видит или узнает обо мне позднее. Я причинил вам страдания, хотя исходил из самых чистых побуждений. И вот мой конец. Я сейчас выйду в открытый космос и на том завершу свой жизненный путь. Это судьба. Я уже готов к этому шагу. Мне остается лишь надеть шлем. Но перед тем, как покинуть свою космическую обитель, куда я стремился, ведомой предначертаниями моего Пушкина, туда б, в заоблачную келью, в соседство Бога скрыться мне. Так вот, перед этим последним шагом я хочу заверить всех, кто меня видит и слышит что все оборудование, с помощью которого велось направленное облучение планеты зондаш-лучами, мною уничтожено, ликвидировано. Уничтожены расчеты и разработки. Уничтожены все записи, связанные с исследованием, все, что было связано с открытием феномена Тавра-Кассандры. Все это исчезает, уходит вместе со мной. Будьте впредь спокойны. Всего этого как не было никогда. Возможно, человеческая мысль когда-нибудь вновь обратится к этим явлениям, но это будет уже после нас. Это дело будущего. А пока все вернется на круги своя. Никаких следов. Единственное, что может попасться на глаза, если кто-нибудь будет... Осматривать после меня орбитальную станцию — это мои записи о своей жизни, мемуары космического монаха о судьбе, о времени, о том, как и почему открылась мне тайна Кассандра Эмбрионов. Это единственное, что я оставлю после себя. И если сын мой Энтони Юнгер, тебе это придется по душе? Я с радостью завещаю эти записи тебе. Дорогой Энтони, прости, что обращаюсь к тебе как к сыну, но это зов души, и я благодарен судьбе, что могу прилюдно так обратиться к тебе. Жизнь моя сложилась так, что я остался бездетным, и вот напоследок, в последние секунды, я буду думать, что у меня есть духовный сын. Энтони, Юнгер. Зал примолк. И снова раздался голос Филофея.